Глава 192. Динозавры. Этот исторический феромон передавался из уст в уста через тысячелетия. Шлепуни приближают усики капсуле, наполненной пахучими жидкостями. Различные оттенки запахов, тут же появлялся текст, такой желанный текст. Исторический феромон. Источник – 24-я королева Белла Кьюкьюни. Муравьи не всегда были хозяевами на земле. Когда-то у них это право отобрали другие твари, представляющие совсем иную манеру мышления. Много миллионов лет назад природа сделала ставку на ящерицу. До этого ящерицы были животными нормального размера, как рыбы, только с лапками. Однако между этими ящерицами происходили бесконечные драки. В результате, приспосабливаясь к индивидуальным схваткам, их тела начали постепенно меняться. Ящерицы становились все больше и все агрессивнее. Произошла морфологическая революция. В итоге ящерицы превратились в гигантов. Нам уже было не по силам убивать их, даже когда мы действовали отрядами по 20, 30 и по 100 муравьев. Ящерицы стали слишком сильными и многочисленными, они стали самыми мощными и вредоносными животными на земле. Некоторые вырастали до таких размеров, что их головы возвышались над верхушками деревьев. Это были уже не ящерицы, это были динозавры. Царствование гигантских монстров длилось долго, и из поколения в поколение в наших муравейниках пытались найти решение. «В свое время мы сумели победить ужасных термитов, должны мы избавиться от этих динозавров», — поговаривали повсюду. Но все мирмикийские отряды, направляемые на борьбу с динозаврами, погибали. Неужели теперь они наши хозяева? Некоторые муравейники начали уступать динозаврам контроль над своими охотничьими территориями. Они убегали при виде динозавров, жили в вечном страхе перед их гнусными дуэлями, от которых дрожала земля. Даже термиты опускали мандибулы». Тогда королева из гнезда шелковичных муравьев обратилась ко всем городам с призывом объединиться против этих монстров. Ее послание было простым, последствия планетарные. Муравейники прекратили междоусобные войны. Теперь ни один муравей не смел убивать другого муравья, независимо от его вида и размера. Это было рождением Большого Планетарного Союза. Между городами сновали гонцы, информируя всех обитателей о сильных и слабых сторонах динозавров. Эти животные казались неуязвимы, но ведь у каждого есть своя слабость, такова природа. Мы должны были найти эти слабые места. И мы их нашли. Несмотря на керасу, у динозавров было уязвимое место. Это их анус. Проникнув внутрь, через этот ход мы должны было уничтожить их изнутри. Информация моментально стала известна всем. Легионы со всех муравейников устремились по этому чувствительному пути. Теперь кавалерия, пехота, артиллерия боролись не с когтями, лапами и зубами, а с потоками пищеварительных соков, с лейкоцитами и мышечными рефлексами. Рассказы о том, как армии шаг за шагом продвигались по внутренности врага, заставляли содрогаться. Солдаты поворот за поворотом проходили по огромной ободочной кишке, как вдруг из этого тоннеля навстречу вылетало смертельное ядро экскрементов. Воины разбегались, прятались в кишечных складках, иногда тошнотворная глыба застревала в каком-нибудь закоулке, иногда стремительно проносилась вперед, сметая на своем пути всю армию. Теперь основными противниками Мермикийских легионов стали испражнения. Сколько тысяч муравьев погибло под лавиной мелких твердых комочков, похожих на овечий Сколько утонуло в потоках грязной жижи, сколько отрядов задохнулось от газов. Однако большинство мермикийских легионов успевало изрешетить эти внутренние тоннели. Под атаками крошечных существ, динозавры, эти горы плоти, стали падать один за другим. Плотоядные, травоядные, снабженные шипастыми хвостами, пиками, остриями, бронированной чешуей, динозавры не смогли устоять перед миллионами крошечных отважных хирургов. Простая пара мандибл оказалась гораздо эффективнее, чем шипы размером с дерева. Не одна сотня лет понадобилась муравьям, чтобы извести всех динозавров. И в один прекрасный весенний день, пробудившись от зимней спячки, мы увидели, что никто не заслоняет наше небо. Динозавров больше не существовало, пощадили только мелких ящериц. Шлепуни вынимает уськи и задумчиво бродят по химической библиотеке. Итак, многие жители Земли пытались играть роль всемогущих хозяев. Они познали час славы, но потом муравьи напоминали им об их месте. Муравьи — единственные настоящие хозяева Земли. Шлепуни почувствовала гордость от того, что принадлежит к этому виду. «Мы такие маленькие, а могли победить больших и жестоких. Мы такие маленькие, но мы умеем думать и решать проблемы, казалось бы, неразрешимые по определению» и потому нам, таким маленьким, нечему учиться у этих живых гор, вообразивших себя неуязвимыми. Мермикийская цивилизация – единственная, просуществовавшая так долго, и все потому, что она смогла избавиться от своих конкурентов. Королева сожалеет, что в свое время не занялась изучением пальцев, живущих под муравейником. Если бы она прислушалась к 103-му и понаблюдала за ними, она нашла бы их слабое место, и крестовый поход ждала бы слава, а не поражение. Может быть, еще не поздно, может быть, под гранитной плитой выжило хотя бы несколько пальцев. Она знает, сколько стараний прикладывали деисты, передавая им пищу. Шлипуни решает спуститься к пальцам и поговорить с доктором Ливингстоном, столь восхваляемым ее шпионами.